приводняется высший пилотаж. Старый профессор вдруг преисполняется восторгом от причастности к гусиному триумфу. Ко всей этой странной феере, что разыгрывается на планете Земля, может быть, некогда и некая часть моей сути была перелетной тварью. Кто знает,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 На берегу холодной темной воды. Кто-то маленький и бесконечно любимый. Он поворачивается и идет по тропе в сторону дома.